Глава вторая. Вот с гордостью положила на стол отчет о проделанной работе, то есть раскрытое дело. Какими правдами и неправдами забралась в тот салон? Лучше промолчу. Чего только не сделаешь ради любимой работы. Мне, к примеру, пришлось пожертвовать растительностью на теле. Латеску поднял голову и мельком глянул на папку, из которой торчал кончик изобразительной карточки мошенницы. В последнее время он на редкость рассеянный, вечно погружен в свои мысли. Меня терзало любопытство. Что в желтом пакете, который передали начальнику из лаборатории? Эксперты надежно запечатали, вскрывать побоялась. Полагала, Хасаби даст поручение, проливающее свет на содержимое, но, увы, Пришлось с головой погрузиться в расследование и задушить любопытство в зародыше. Хм, занятно. Начальник с ловкостью фокусника сунул в карман очередной конверт. И как? Чтобы не заметила? Выудил из-под стопки бумаг. Значит, секретное. Обидно. Хасаби обычно посвящал в личные дела. Доверял. Как раз закончила писать вежливый отказ его сестре, которая звала На очередной благотворительный вечер начальник их терпеть не мог. Не то чтобы я ненавидел детей или бедных, но жертвовать временем и деньгами не готов. Черновик валялся в папке текущей корреспонденции. Осталось отредактировать и отдать Хасаби, чтобы переписал своей рукой. А еще и его подружка. Звонки нынешней Розалинды порядком достали, Она женщина красивая, но глупая. Вечно надутые губки, мысли только о развлечениях. Актриса, что с нее возьмешь? Посредственная наверняка. Афиши, разумеется, твердили иное. А Латеску отбил ее у другого аристократа. Но руку даю на отсечение, дольше месяца красотка в его жизни не задержится. Сегодня она трижды рвалась поговорить с Латеску, и трижды я ее отшивала. Любовницы. Сколько их там было, подозреваю счет, шел на десятки. И в конце отношений каждая жаждала переговорить Хасаби с глазу на глаз. Приходилось вежливо выпроваживать, стойко снося оскорбления. Латеску не терпел все, что причиняло неудобство, А я, как хороший работник, тщательно охраняла его покой. Ну и получала премиальные вместо выговоров. Словом, хотела бы такой компромат на начальника собрала. Мог бы письмо показать. Латеску рассеянно пробежал глазами отчет и кивнул. Создавалось впечатление, будто не видел ни слова. Может, опять голова болит? Шарфик достать? Трогательная забота о начальнике. Мне не сложно, даже приятно. При всех недостатках перечислять долго Латеску хороший руководитель и паршивый мужчина никогда бы не завела с таким роман вспомнить хотя бы несчастную девчушку из ведомства, которая со слезами на глазах просила о встрече, вспоминала, что хасаби шептал во время совещаний в узких кругах. Теперь доподлинно знала, чем латеску занимается в ведомстве. все достало, Значит, там знакомые выпивка девочки, стандартный мужской набор, прямо бесплатный бордель. Хорошо. Наконец отмер Латеску и вернул бумаги. Отдайте начальнику отдела, пусть оформит. Оплата после проверки стандартная. Определенно его что-то тревожило. Хасаби смотрел мимо меня и хмурился. Сегодня поедете со мной в ведомство вздрогнула и часто-часто заморгала. «Зачем?» «Действительно, я не отношусь ни к старинным друзьям, ни к выпивке, ни к девочкам. Мое место в приемной. Стеречь пустой кабинет. Шучу, конечно. Когда Латеску нет, я либо работаю, либо читаю. Сегодня как раз новый журнал принесла о модных новинках». «Странный вопрос, Магдалена», — Латеску барабанил пальцами по столу. — Работать, наверное. — А разве вы... — Стоп, язык прикуси, а то едва не ляпнуло. Разве вы туда не новеньких секретарш пользовать едете? — Что я? — нахмурился начальник. Для сходства с шайтаном ему не хватало огненных глаз и сдвоенного хвоста. — Кто же успел испортить ему настроение? — Очередная нанимка. «Ха, да это не латеску, а отправителю в пору боятся кары. Горе злоумышленники полагали, написали, позвонили и все. Угу. А им экспертизу почерка, повестка в суд». «Нет, определенно не анонимка. Чихать латеску хотел на угрозы». Скосило глаза, селись разглядеть краешек бумажного пакета, заманчиво торчавшего из ящика. Начальник мгновенно захлопнул и запер ящик. Почувствовал нездоровый интерес. «Ну, что я?» Хмуро повторил он, убрав ключ в карман пиджака. В кабинете запахло грозой. Пришлось на ходу врать. Занимаетесь важными секретными делами, обсуждайте план развития инспекции, просматривайте циркуляры». Латеску хмыкнул и покачал головой. «Вторая попытка?» «Прозорливый, зараза! Только не признаюсь!» «Магдалена, вас выдают глаза!» Начальник откинулся на спинку кресла и заложил руки за голову. «Не пытайтесь взломать замок и поделитесь, наконец, правдой, что думают обо мне подчиненные!» Виновато потупилась и неохотно призналась. «Э, «Ну, все знают, зачем вы в ведомство ездите. Сегодня, наверное, тоже в инспекцию не вернетесь, если...» Глубокий вдох, мрачнее тучи перестали доверять собственному секретарю. «Даже так?» — цокнул языком Латеску. Глаза зло прищурились. «И кто, кроме вас, сделал сие гениальное открытие?» Напряженно молчала, в полной мере осознав смысл пословицы «Язык мой враг мой». Вот кто просил открывать рот? В итоге мнусь, как школьница в кабинете директора, только покрасневших щек не хватает. Интересно, хасаби лично оформит увольнительный лист или ограничится лаконичным вон? Мда взгляд Латеску чуть потеплел. Пальцы расцепились, и если бы не личные качества, стали бы начальником отдела. «Наблюдательность и умение делать выводы на высоте». «Откуда вы знаете, что мы сделали одни и те же выводы?» Вновь вступила на скользкую дорожку. «Не могу сидеть тихо. Пусть буду ругать себя, но скажу». «Да и какое удовольствие подобные беседы! Пока не поставят на место, разумеется». Я любила болтать с Латеску на разные темы, когда у обоих выдавалась свободная минутка, Начальник — мужик умный, начитанный, остроумный. Помню, мы даже модный роман обсуждали. Хасаби растолковал, что автор имел в виду. По губам Латеску скользнула лукавая улыбка. Он подался вперед, нагнулся ко мне и интимным шепотом предложил. — Так поделитесь и сравним. — На мне узкая юбка патетически вздохнула и закатила глаза, пытаясь шуткой отделаться от наказания. — И чем же вам мешает юбка? Начальник критично осмотрел предмет гардероба, задержав взгляд на филейной части. — Если мешает, всегда можно снять. Игриво добавил он. — Старые игры, старые ответы. Помнится, я выбила не одно разрешение на экспертизу, флиртуя с бывшим первым замом. Мы ходили по краю. Бывает, Латеску мог хлопнуть ниже спины, но не более. Вот и теперь не сомневалась. Ни о каких домогательствах речи не шло. Хлопая ресницами, словно юная барышня проверила носком туфельки прочность паркета. И томно вздохнула. Боюсь, у меня чулки без подвязок. — Кому нужен этот архаизм? — фыркнул Латеску и тут же сменил тон. «Так чем вам мешает юбка?» «Хватит шуточек, надоели!» «Бегать неудобно», — ответила предельно честно. «Зачем бегать?» «Похоже, я поставила его в тупик». «Вам не понравится ответ? Может, в сердцах запустите чем-то?» «Сегодня я сама откровенность». Латеску засопел, Постукивая пальцами о столешницу из цельного вишневого дерева, Хасаби любил дорогие элегантные вещи. «Госпожа Иштмазера», — начал Латеску, но договорить не позволила, сыграла на опережение. «Знаю, молчу, поеду». И подобострастно добавила. «Может, кофе?» «Может, штраф?» тем же вкрадчивым голосом предложил начальник. — За что? — изобразила обиженного ребенка, хотя прекрасно знала причину. — Сколько, сколько раз, Магдалена! — он метнул на меня сердитый взгляд. — Я говорил, нарушение дисциплины недопустимо. — Недопустимо! — по слогам повторил Латеску. — Вы же! — А! — без А! — бестолку! Начальник махнул рукой и сухо приказал. — Закажите служебный парамобиль на два часа, с собой ежедневник, пару чистых кристаллов и... Магдалена. Грозный взгляд заставил втянуть голову в плечи. — Либо вы выучите деловой этикет, либо я перейду к наказаниям. Вполне реальным. Ясно? Послушно закивала и попыталась хоть немного прояснить ситуацию. Что мне там делать? Я ничего не знаю. Хотя бы введите в курс дела. И не могу ли я чем-то помочь с письмами? квалификация никуда не делай. Сами видите. — Вижу, — Латеску встал, заставив отступить на шаг, — беспросветную наглость. — Хотя бы о ведомстве, Хасаби, — взмолилась я. Не желаю стать посмешищем. Да и начальнику самому лучше. Репутация инспекции не пострадает. Позже отмахнулся Хасаби и направился к бару. Открыв шкафчик, он задумчиво скользнул взглядом по ряду бутылок и выбрал самый крепкий алкоголь. Плеснув немного в стакан, Латеску убрал напиток обратно и обернулся ко мне. — Не лезьте, Магдалена! — посоветовал начальник. — И не из-за моего недовольства. хасаби — смело шагнула к нему. — Я не боюсь и могу помочь. Очередной некромант! Сердце ёкнуло. Память воскресила послание, которое оставлял Тайрон. Он проявил завидную изобретательность. Побаловал даже головой кузины в коробке. Не хотелось бы, чтобы Латеску пережил подобное. Именно поэтому не отстану, помогу. Одному не справиться, даже главе карательной инспекции. Хасаби покачал головой и хлебнул виски. Характерный солодовый запах ударил в нос. «Не по вашему профилю, а ведомство. Ладно, в первый раз поедем вместе. Жду в гараже. Пока свободный, что-нибудь потребуется, позову». Странно было ожидать иного. Секретаршами не делятся секретами. Хорошо бы действительно не некромант. Сидела и не могла думать ни о чем другом. Буквы прыгали перед глазами. Все вспоминало конверты, папку. Стоп. А я ведь могу выяснить. Достаточно спуститься в лабораторию. Герт не откажет. Посветит в тайну чужой экспертизы. Разумеется, на условиях полной анонимности. Придавив бумаги преспопье, покосилась на дверь кабинета и выскользнула из приемной. Словно вор. Направилась к подъемнику и нажала кнопку. Кабина двигалась чересчур медленно. Если латеску застукает, обошлось. За оцинкованной дверью бурлила жизнь, пахла нашатырем, не иначе откачивали очередного сотрудника, которому демонстрировали улики. Взгляд заметался по сторонам, выискивая среди металлических шкафов, столов и аскетичных стульев нужного человека. «Формы сюда!» Не оборачиваясь, лысый мужчина указал нужное направление. «Ходят тут всякие, работать не дают!» Недовольно буркнул он. Некогда и я заполняла форму номер одиннадцать, оздачивающую на анализ. Улыбнулась и застучала каблуками по плиткам пола. «Обойдусь без чужих указаний». Герд, как всегда, работал. Вооружившись специальными очками, он склонился над микроскопом закашлялась, привлекая внимание. Лаборант неохотно снял очки с выпуклыми стеклами и обернулся. Недовольная гримаса сменилась улыбкой, стоило ему увидеть, кто пожаловал. Герт всегда делал мне экспертизы вне очереди. О, не ожидал! Приятель снял перчатки и предложил пройти за один из столов, где выдавали результаты. Противно заскрипел, Отодвигаемый железный стул, он неприятно холодил сквозь юбку. Слушай, замявшись, не знала, как начать. В лаборатории ведь хранятся копии заключений. Герд, нахмурившись, кивнул. Пожалуйста, пустила вход все свое обаяние: не в службу, а в дружбу. Я никому не скажу честно, Речь о вещдоках начальника. Понимаешь, потеряла папку и, боюсь, выговора. Что там было?» Лаборант хмыкнул покачал головой. «Ничего ты не теряла!» «Ну, Герд!» Усиленно захлопала ресницами. «Ладно!» Неохотно согласился приятель и, наклонившись, прошептал. «Волос и бумаги!» Остальное ушло аналитикам кажется, банковские счета. Только предупредил Герд, я ничего не говорил. Усиленно закивала и поблагодарила за помощь, а волосы расспрашивать не стала, чувствовала, Герд промолчит. Ладно, зацепок хватает, пора тряхнуть стариной. Волос счета, подозреваю, первый принадлежал отправителю писем, логичное желание узнать, кто отравляет жизнь А вот банки, ума не приложу, как они связаны с анонимками. Обратный путь затянулся, вертела в голове скупые факты. Строила версии, не выходило ничего путного. В приемный поджидал сюрприз. Латеску прознал о моем исчезновении. Он стоял у стола и крутил в руках забытый диктина. «Шайтан!» — Не похоже на поход в дамскую комнату. В следующий раз берите с собой. Начальник положил прибор на стол. На руке блеснул собственный. Латеску носил дорогой, похожий на часы, на блестящем металлическом браслете. А я довольствовалась старой моделью, карманной, с усиками. Бросила быстрый взгляд на часы. Прошло полчаса. — Вам что-нибудь нужно, Хасаби? Боюсь, вложила в голос слишком много подобострастия. Начальник застал врасплох. Латеску покачал головой и вернулся в кабинет. Плюхнулась в кресло и провела рукой по лбу. Пронесло? Ладно, потом узнаю. В условленное время ждала Хасаби в гараже. Нервничала, сжимая в пальцах ручку. Из головы не шли события последних дней. Вот зачем лезу? Ну, не могу оставаться в стороне. Профессия брала свое. Пусть сейчас я работаю секретарем. Мое призвание — сыск. Пусть не полицейский. Дитоскоп по-прежнему в сумочке, восьмилетний опыт в голове. Начальник задерживался, говорил со столицей. Долго, уже час. Значит, дело серьезное. Чтобы не терзаться сомнениями и не мерить шагами площадку у подъемника, решила проверить, в каком состоянии служебный парамобиль. Странно, отчего латеску не поехал на своем огнемобиле. Неужели вместе с нами едет кто-то еще? Наверняка один из замов. Лишь бы не Аларт. Не люблю его. Паромобиль оказался в порядке. Насколько может быть в порядке машина, которой по очереди пользовались разные сотрудники инспекции. Потертый. Окрашенный в зеленый цвет он стоял с краю. Одного зеркала не хватало, Зато обивка целая недавно перетягивали. Наконец показался латеску. он шагал быстро, размашисто. Выражение лица жесткое колючее, водитель как по команде распахнул дверцу переднего сиденья и оживил мотор. Иштмазера на минуточку. Начальник поманил к себе, предчувствуя неладное поприлась к нему. Идея с походом в лабораторию уже не казалась светлой. Похоже, наступила расплата. Латеску отвел в сторону, к пожарной лестнице. Пару минут молчал, потом скупо извинился. — Вы попались под руку. День с утра не заладился, и вы очень меня обяжете, если поедете в ведомство магии, одна. Справитесь? Пожала плечами. — Надо, поеду. Только по какому вопросу? «Не бойтесь, ничего сложного!» Слабо улыбнувшись, успокоил начальник. «Отчитайтесь по статистике, заберете новые формы». «А данные я откуда возьму?» «И о чем отчитываться?» «Формы, опять же, слышала о них мельком, не занималась». «Вот начальники отделов...» Вздохнула. «Тайрон лишил долгожданного повышения. Знаю, Латеска собирался назначить». «Вот...» Хасаби вручил пухлую папку. «Формы полугодовые. Секретари подскажут. Статистика и прочее внутри. Почитайте по дороге». Скривилась. «Конечно, всю сложную работу свалил на хрупкие женские плечи. По-мужски». «С меня коробка конфет», — шепнул Теску. «За вредность». Усмехнулась. «И так ведь». Без взятки съезжу, спасу начальственную задницу. — И отгул, — мстительно добавила я. — Раз предлагают, нужно пользоваться. — Нет, начальник не поддался и разрушил иллюзии. — Я в курсе, куда вы ходили. К счастью, в лаборатории работают профессионалы. Не придется никого увольнять. Понурившись, попросила дать инструкции. Хм, интересно, герту улетела? Теперь он точно не станет помогать. Инструкции. Латеску задумался. Не говорите, не знаю, а бодро обещайте, исправим. Вкратце вы ситуацию знаете. Не утоните. Если совсем туго, наберите, подскажу. Вступайте. За любопытство надо платить. И... Вот и угроза. Если я говорю, не вмешиваться. Нужно читать журналы, а не копаться в чужих делах. Мое терпение не безгранично. Хасаби легонько подтолкнул к паромобилю и, набирая чей-то код, быстро зашагал к своему стальному красавцу-огнемобилю. Проводила его взглядом и хлопнула дверцей. Впереди сложные полтора часа, или насколько затянется отчет в ведомстве. Тяжко вздохнула и пристегнулась. Новая привычка после езды с некоторыми. Теми самыми, которые переложили работу на чужие плечи. Латеску лихачил так, что без ремня оставишь бесплатную магическую карточку на лобовом стекле. Начальник иногда подвозил, если по пути. Поэтому рефлекс закрепился. Безусловно, штатный водитель осторожен. Да и не разовьет пармобиль такую скорость. Машины в Амбрастани делились на два класса. Условно для бедных и богатых. По факту для умелых и всех остальных. паромобиль вещь относительно несложная в управлении. Выучи рычажки, правила движения и вперед. Огнемобили – другое дело. Без специального разрешения за вождение сажали в тюрьму. Оно и понятно. Под капотом самой настоящее укращенное пламя. Подобные игрушки, стоившие как чья-то квартира, покупали люди состоятельные, частенько маги. Латеску тоже не без дара. В этом году, не помню, а в том году был третий уровень магического потенциала, даже ближе ко второму. Всего их четыре, самый высокий — первый. У меня, к примеру, способности нет вовсе. Без усилителя под кожей не способна чаровать. Словом, Привилегированным особые машины, остальным медлительные паромобили. такие рабочие лошадки. Марк, безусловно, бы поспорил, он улюбил свою машину, купленную незадолго до трагических событий. Да, паромобиль красивый, блестящий, нового поколения, развивает приличную скорость, но только если не сравнивать с огнемобилем. Вот и теперь, вырулив. Из подземного гаража мы неторопливо набирали скорость, когда-как стальной красавец начальника, словно норовистый жеребец, стартовал практически мгновенно. Только я предпочитала наслаждаться пейзажем, а не гадать, успеем ли затормозить, пропуская пешеходов. В служебном паромобиле изрядно трясло. Не в порядке подвеска. Читать неудобно, но иного времени ознакомиться с содержимым папки не представится. Дурочка не мое амплуа, поэтому пристально всматривалась в графики и пояснительные записки. Ага, вот план отчета, основные тезисы. Начальник писал разборчиво, чем немало помог. К концу поездки в голове сложилась определенная картина помог опыт работы на бывшей должности и умение достраивать фактические цепочки на основе пары звеньев. Захлопнув папку, нацепила на лицо улыбку и уставилась на монументальное здание из песчаника, во двор которого мы как раз выезжали. В отличие от карательной инспекции, руководящие работники устроились в отдалении от адрона. То ли не любили воду, то ли боялись запаха цветущих водорослей, Местное представительство ведомства магии занимало целый квадрант рядом с мостом Единения, следующего выше по течению после моста короля и Стефана, ближнего к инспекции и моей съемной квартире. Монументальный комплекс тяжеловесных строений с главным корпусом, над которым реял королевский стандарт. Без чужой помощи не разберешься. С мольбой посмотрела на водителя. Тот улыбнулся и заверил, доставит к нужному подъезду. Хотелось бы. Дворы большие, метаться туда-сюда на каблуках удовольствие ниже среднего. Да и зрелище потешное. Вдруг журналисты подстерегут и напечатают на завтра карикатуру или снимок с подписью в духе «Подвыпившая служащая карательной инспекции не могла вспомнить, куда идти». С них станется. Двор полнился другими паромобилями. Они поджидали пассажиров, либо пристроились к очереди в гараж. Показалось или мелькнуло стальное крыло? Да нет, Латеску ясно выразился, не поедет. Тем не менее проверила, ничего. Однако сомнения не развеялись. Зрение редко подводило, галлюцинациями не страдала. Огнемобиль начальнику узнала бы из сотен. Только вот не может машина испариться. Притормозив, водитель достал удостоверение личности и карточку пропуска. Меланхоличный полицейский с бляхой младшего состава проверил по базе, слечил голографическое изображение с оригиналом и кивнул. Следующие документы протянула я. В ведомстве строго с безопасностью. Мы собрались не в архив, не в корпус с клерками, а к центральному подъезду. Проверка прошла успешно, шлагбаум подняли, и парамобиль въехал на охраняемую территорию. Нервно оправив воротник блузки, гадала, не слишком ли обтягивающую короткую юбку надела. Министерские консерваторы, у них все строго по протоколу. Пока водитель парковался, достала зеркальце и наскоро поправила макияж. Уф, кажется, все в порядке. Холл по размерам мог соперничать свои театра, но не произвел впечатление, наш не хуже. Ага, секретарь имеется, система та же, значит нужно заказывать пропуск. Уверенно, словно каждый день наносила визит местному начальству, направилась к крашенной блондинке и уже через минуту поднималась по лестнице, оставив позади мигающий круг, на который становились посетители для очередной проверки. Второй этаж направо, прямо по коридору, кабинет 204. Сердце ухало в груди, но пройденный курс психотерапии помог справиться с волнением. Лучшая защита – излучать уверенность, напирать и не сомневаться в собственной компетентности. Мимо, смеясь, порхнули сотрудницы в светлых костюмах, симпатичные. Интересно, знакомы ли с латеску? Как он вообще выбирает девочек для мимолетных приключений? Зато укромных местечек навалом. Можно снять стресс, не привлекая ненужного внимания. — Да, понимаю, — донеслись приглушенные голоса сверху. — Мне плевать как, но это нужно сделать. — Полагаете, стоит? Все же может выйти скандал. Хлопок двери и тишина. Нахмурилась, пытаясь переварить услышанное. Значит, не показалось. Латеску в ведомстве, хоть режьте, но именно он раздраженно требовал неких действий. Очевидно, куда более важных, чем рутинный отчет. Любопытство и азарт охотника, приговор суда не вытравил его из крови, заставили снять туфли. Они громко цокали птицы взлетела по лестнице и, кусая губы, заметалась между дверьми. Целых три. Мне на этаж ниже, но подождут. Наверное, дело в обиде на начальника, иначе зачем пытаться раскрыть его тайны? Просто он никогда не обманывал, доверяла тут... Урок не привязывается к руководству и помнить его не друзья, даже не приятели, а посторонние люди... Восстановила в памяти звуки и, поколебавшись, приоткрыла ближнюю к дверь. Если все верно рассчитала, вошли именно в нее. За дверью оказался небольшой коридор с банкетками и еще одна дверь, которая отворилась, чтобы с потрохами сдать любительницу шпионажа. Латеску нахмурился. Он безмолвствовал, сжимая белый конверт с стеснением В таких обычно посылали приглашения. — Ладно, выкручусь. — Ой! — надеюсь, удивление вышло естественным. — Хасаби! Вы же сказали, что не сможете. — А вы что тут делаете? Тут начальник выделил особо, тоном дав понять, что в актерскую игру не поверил. — Кабинет ищу. — Как еще выкручиваться? Секретарь дала четкие указания. Сомневаюсь, что вы не умеете считать до двух. Открыла и закрыла рот. Откуда он знал? Видел на кристаллах? Запись в текущем времени без изъятия доступна только охране. Латеску физически не мог ее забрать. Закончили? Заглотнув, кивнула, понимая, на что он намекает. Тогда вперед. Совещание начнется через пять минут. Не вздумайте опаздывать. После забрать формы и на ковер. Нам, кровожадная улыбка, нужно многое обсудить. Не надейтесь, будто изображу слепоту. Да, окончание рабочего дня обещало вылиться в череду неприятных минут, ради которых неплохо бы откупорить дома белое нацкое. Благо бутылка завалялась в ледовом шкафу.